Глава шестая. Бедная мать, а также дьявол исчез, а Луица, открыв ставни и рамы, обнаружил, что на самом деле вряд ли можно назвать утром, едва занимавшийся, как ему показалось, рассвет. Первым делом ему попалась на глаза вчерашняя корреспонденция, принесшая столь печальные новости о разорении. Он перечитал письма еще раз. Внушенная дьяволом надежда, на какую-то минуту сбившая его с толку, окончательно рассеялась. Он слишком хорошо уже знал своего лукавого друга. Если он и дает вдруг неожиданный шанс на удачу, то только затем, тем, чтобы заманить в новую ловушку, где ждут одни неприятности. И потом, разве сам сатана не намекнул, что Арман может быть вовсе и не на грани разорения? что его положение на самом деле еще хуже, чем кажется. Как бы то ни было, Луица решил действовать, исходя из того, что он разорен. К тому же он не напрасно потратил ночь, слушая дьявола. Жени, казалось ему, теперь женщиной его мечты. Все неприятности, вытекающие из возможных его действий в этом направлении, не очень-то пугали. Ветерный стена выйдет замуж и будет носить имя», за которым едва ли кто-то найдет что-либо зазорное для барона де Луицы. И Арман спускался в гостиную в полной решимости принять предложение госпожи Пьероль и войти пятым в число соискателей Приданова. Однако его смутило одно обстоятельство. На улице становилось все темнее и темнее. Страшная догадка промелькнула в голове Луицы. Неужели рассказ дьявола, который, как он думал, занял только часть ночи, продолжался до вечера рокового дня. Пройдя через столовую, где, словно после обеда, только-только начали убирать стол, он окончательно убедился в правоте своей догадки. Застигнутый врасплох хитрой проделкой дьявола, он побежал и как безумный ворвался в гостиную, где за широким столом в напряженном молчании восседали хозяева и гости. Появление барона и страх, явно написанный на его лице, вызвали волну всеобщего удивления и, собравшиеся, с жалостливым выражением уставились на него. Господин Ригов встал, подошел к Луице и произнес достаточно громко, чтобы все слышали. «А, вот и вы, господин барон! Когда до меня дошли столь грустные новости, я запретил кому бы то ни было беспокоить вас в вашей комнате. Пресвятая Богородица! Надо думать, тяжело!» «Вот так вот вдруг разорится дотла, особенно таким большим господам, как вы!» «Это мы, простые мужики, ко всему привычны. Но я вам крайне благодарен за то, что, не успев прийти в себя, вы решили почтить своим присутствием наше семейное торжество». Луицы, немного оправившись от волнения, пробормотал несколько слов и взглянул на тихонечко сидевшую в углу и жени. Видно было, что она плакала весь день. Она также взглянула на Луицы. Он приветствовал ее с теплотой, которой не было и в помине, когда она приходила к нему вчерашним вечером, но которую он хотел ясно проявить теперь. При этой сцене присутствовал также человек, которого Луицы еще не видел в доме Риго. Нотариус, который с каким-то странным выражением рассматривал барона сквозь стекла очков. Арману показалось, что он знаком с этим человеком И не черты лица, а выражение Онова особенно поразили его. Он начал копаться в памяти. Где и при каких обстоятельствах он мог с ним встречаться. Но в этот момент пробило семь часов. «Пора», — воскликнул господин Риго. «Пора начинать. Итак, положим в шляпу три листочка с именами дам. Нужно кинуть жребий, кто из них будет выбирать первый. Думаю, господин барон соблаговолит оказать нам эту услугу». «Ведь он не входит в число конкурентов». «Разве я это говорил?» — невнятно произнес Луицы. Страх, перед ожидавшей его нищетой, заставлял действовать, но остатки совести призывали к некоторой сдержанности. Господин Риго ахнул. «Что я вижу? Похоже, ночь хороший советчик, господин барон. Я просто очарован». Луицы потупил глаза. «Еще недавно, если бы такая фраза относилась к кому-нибудь другому, он счел бы ее оскорблением и последней трусостью». Ответное молчание. Он услышал сухой и едкий смешок нотариуса, и ему показалось, что он уже слышал когда-то это зловредное хихиканье, но не вспомнил, где и когда. Язвительный смех нотариуса заглушил поднявшийся среди остальных конкурентов недовольный ропот, который быстро перерос в довольно резкие и нелестные для барона замечания. «Ах», — сказал адвокат, — «действительно ночь неплохой советчик, а уж разорение тем более». «Великолепно», — поддакнул ему маленький клерк. «Будь у господина барона еще немного времени, он согласился бы подписать не только брачный договор, но и что-нибудь еще». Разумное решение не отставал пер Франции, хотя и несколько запоздалое. «Но тем больше чести оно вам делает, господин барон. Только перед лицом настоящей опасности проявляется истинная отвага. И ее вполне хватит, не выдержал Луицы, чтобы сказать вам, что вы, жалкий хлыщ, можете вполне убедиться в ее истинности. Что ж, в любое удобное для вас время. Немедленно, сударь». Они уже приготовились выйти, но Рего помешал им, закричав. Тот, кто сейчас выйдет драться, сейчас же будет исключен из списка соискателей. К чести барона нужно заметить, что первым остановился господин Далиме. И каждый, — продолжил Риго, — кто вздумает затеять ссору, тоже будет вычеркнут. — Я лично и слова не сказал, — быстро проговорил приказчик, прихорашиваясь. Установилась полная тишина, и господин Риго снова взял слово. — Так вот, милые дамы. Перед вами пятеро красавцев мужчин, один другого лучше и разного возраста. Прошу обратить особое внимание на это обстоятельство. Сходство в годах первооснова будущего счастья. Так что давайте быстренько перечислим. Господину Далеме 25, 30 вы хотите сказать? Посылая пламенный взгляд госпоже Пироль, возразил юный граф. Что ж, прекрасно, хмыкнул господин Риго. «Господин адвокат, вы, кажется, немного старше, не правда ли?» «Мне всего 29, девять», — поспешно выкрикнул господин Бодор, выпячивая грудь перед Эрнестиной. «Господину Маркуану?» «А я даже и не знаю, сколько мне лет», — нашелся клерк. «А господин Фурнишон у нас какого возраста?» «Любого, какого пожелаете», — ничуть не смутился приказчик. «Ну что ж...» А господину де Луице, насколько мне известно, 32. Начнем. Но поскольку господин барон входит теперь в число претендентов, он не может оказать нам услугу вытянуть листок с именем. Придется нам нижайше попросить этого бездельника Акабилу сыграть роль лотерейного попугая. «Действуй, Ахламон, или я прикажу нарезать из твоего зада кожу на тапочки». И прежде чем бедняга Акабила сообразил, что от него хотят, он был отчитан ригов в то самое место ногой, как бы интересовавшийся, добротные ли тапочки ей придется носить. Сын короля сразу все понял, сунул в шляпу руку и вытянул первый листок с именем Арнестины. Господин Бадор, сидевший рядом с ней, испустил продолжительный вздох, который был хором повторен приказчиком и клеркам. Акабила опять погрузил руку в шляпу, И на этот раз нотариус прочел имя Эжени. Настал черед графа Далиме пламенно вздохнуть, и опять ему вторили в унисон господа Маркуаны Фурнишон. Оставалось только имя госпожи Турникель, проворчавшись недовольной гримасой. Остатки после других вот право удовольствия. Вам хватит, можете не сомневаться, сказал адвокат с крайне удовлетворенным видом. Останутся и красавцы, заметил приказчик. И добряки поддакнул клерк, и благородные, — добавил граф Далиме. Луица промолчал. И даже влюбленные послышался от дверей чей-то голос. Все оглянулись, малыш Пьер, вошедший в гостиную, не снимая сапог, громогласно заявил. «Я ищу вас, господин барон. Некий важный господин из Парижа просил передать вам, что либо вы немедленно явитесь к нему, либо он сам вас здесь найдет». «Минуточку», — вмешался нотариус, — «мы не можем так вести процедуру. Если господин барон уедет, я потребую его исключения из числа претендентов». Луица колебался. Он припомнил данную ему дьяволом надежду, но не забыл и о его угрозе. «А как он выглядит, этот господин?» — спросил он. «Он такой большой, грозный, весь в черном, в руках портфель, а с ним два курьера, смахивает на судейского». «Судебный исполнитель!» – ахнул Луицы. «Возможно», – продолжал малыш Пьер. «Так как остановился он у мирового судьи, и когда я его видел, он все чего-то царапал на гербовой бумаге». «Похоже», – хихикнул адвокат, – «у господина барона некоторые неприятности. Переводные векселя, например». «Если надо будет, я их оплачу», – Негодующе огрызнулся Луицы. «Это чем же?» – поддержал адвоката Пэр Франции. Луице побелел от ярости, а нотариус, издав еще раз свой противный смешок, сказал. «Ну-с, мы закончим когда-нибудь или нет?» «Верно», — подвел итог господин Риго. «Кто не хочет участвовать в нашей лотерее, может уйти, силком мы никого не держим». Луице приготовился уйти. Он чувствовал, что позорится в глазах женщины, с таким презрением отзывавшейся об охотниках за ее приданым. Но в то же время он вспомнил, что передал банкиру свои векселя на весьма солидные суммы и что срок векселей истек. К ужасу перед нищетой добавился страх перед тюрьмой, и барон, которому природа не отпустила в полной мере решительности и здравого смысла, которые направляли бы его в трудные минуты, остался. Малыш Пьер устроился в углу, а Эрнестину попросили огласить свой выбор. Автор не претендует на красочное описание лиц присутствовавших, ибо ситуации, похожие на ту, о которой он ведет рассказ, крайне редко случаются в человеческой жизни. Но если читатель хочет получить соответствующее представление, то пусть только представить себе группу наследников в минуту вскрытия завещания. Один, пытаясь казаться ко всему равнодушным, что есть силы прикусил губу, чтобы скрыть ее подрагивание. У другого с разинутым ртом глаза вылезают из орбит. У третьего с бегающим взглядом трясутся ноги, руки и даже кончик носа. Четвертый вообще сидит с перекошенной рожей. Пятый ищет, на что бы ему опереться, ибо ноги его не держат. Похожая картина наблюдалась и в данном случае. Эрнестина встала, жеманно потупила глаза и, не обращая внимания на адвоката и его пылкие вздохи, от которых сердце его, казалось, вот-вот выскочит из грудной клетки, скромно проговорила. «Я выбираю господина графа Далиме». Пэр Франции, оторвав влюбленный взгляд от госпожи Пироль, резко вскинул голову испустил радостный клич, и, подбежав к Корнестине, начал целовать ей ручки. «Вы поняли, что у меня в душе», — говорил он. «О, вы почувствовали, что я люблю вас и только вас». Госпожа Пироль презрительно улыбнулась, а адвокат искусным маневром, оказавшись рядом с ней, воскликнул, всем своим видом излучая радость и счастье. «Все естественно, юность выбирает юность, и абсолютно правильно, ведь чтобы обрести счастье в совместной жизни, нужно быть примерно одного возраста». «О каком таком одном возрасте вы говорите?» засмеялся господин Риго. «Вы только что нам тут заливали, что вам 28. восемь» мне стукнуло уже 35 полных черт бы их побрал годков возразил адвокат не отрывая глаз от лица и жени подумаешь 35 с досадой пробурчал клерк тоже мне заслуга глядишь и мы до такого несчастья доживем добавил приказчик тихо тихо господа сказал рего «Э, жени теперь ваш черед Не вставая со своего стула она оглянулась растерянно вокруг, И, наконец, проговорила тихо и с надрывом, словно слова разрывали ей грудь. «Я выбираю господина барона де Луицы». «Меня?» — ахнул Арман. В этот момент он вспомнил, как спрашивал у дьявола о том, кому предназначены миллионы Риго, и Лукавый не ответил ему. «Так вы согласны?» — спросил Риго. «Хе-хе-хе-хе-хе-хе!» — заскрипел опять своим противным смехом нотариус. Луица опешил, узнав, наконец, это хихиканье, то был смех дьявола. «Согласны вы или нет?» — Повторила Риго свой вопрос. «Минуточку», — вмешался нотариус. «Господина барона не было здесь, когда зачитывался брачный договор. И, возможно, он был бы не против ознакомиться с ним, прежде чем отважиться на столь ответственное решение. В частности, он должен знать, что по контракту в случае смерти жены Переживший ее муж получит долю наследства, полагающуюся ребенку. Вот, господин барон, будьте любезны, взгляните сюда. Луице подошел к нотариусу, чувствуя, как почва уходит у него из-под ног. Ведь если он примет предложение госпожи Пероль, он, может быть, обречет себя на еще более беспросветную нищету, чем в противном случае, если она не получит приданного, то его ждет тот самый еще худший вариант, которому угрожал дьявол. Он облокотился на стол, чтобы не упасть, и увидел рядом с текстами брачных договоров большой запечатанный конверт, в котором, по-видимому, и находилась дарственная на 2 миллиона. «Вот здесь», — сказал нотариус, ткнув тонким пальцем в один из контрактов, — «читайте». Голова Армана кружилась, перед глазами все расплывалось, и он не смог прочитать ни строчки. «Возьмите мои очки», – поспешно пришел на помощь нотариус. «Вам будет лучше видно, господин барон». Безо всяких церемоний он выдрузил очки на нос Луицы, продолжая в то же время показывать ему на какое-то место в тексте. Но едва сосредоточив глаза на документе, Арман обнаружил, что очки сатаны вновь придали ему ту магическую силу видения, которая позволила ему когда-то прочесть историю Генриетта Буре «Сквозь стены и ночь». Все присутствовавшие с тревогой наблюдали за Луицы. Наклонившись, он взглянул на дарственную и сквозь плотную бумагу конверта прочел искомое. Риго отдавал 2 миллиона в приданное Эрнестине Турникель в небрачной дочери Эжени Пироль в девичестве Турникель. ну согласны вы или нет?» — в третий раз спросил Риго. Луици упал на стол нотариуса и ответил «Нет». Эжени вскрикнула от стыда и отчаяния. Охотники за преданным издали радостный клич. А что касается Риго, то он повторял вне себя от ярости. «Нет? Ах, вы говорите нет? Нет. Это мы еще посмотрим. Ну что ж, Эжени, выбирайте себе другого мужа. Господа согласятся, будьте уверены». «Теперь мой черед сказать нет», — выпалила Эжени. «Отдайте ваши деньги, дядюшка моей дочери» а меня отправьте в какую-нибудь дальнюю деревню». «Вот как? Не выйдет, я тоже скажу «нет», — запальчиво закричала Риго. «Или у каждой из вас будет по мужу, или не получите несу». «Я предпочитаю нищету», — стояла на своем и жени. «А я оставлю при себе свои кровные. И ради бога, дядюшка, я еще не разучилась зарабатывать собственными руками. Не волнуйтесь, прокормлюсь как-нибудь». «Вот и отлично», — поддержала ее Жанна. «А я буду тебе помогать». «Ах!» — закричала Эрнестина. «Какая подлость!» «Эрнестина!» — ахнула Эжени. «Да, сударыня, это подло, подло и еще раз подло! Разве не хватит с меня прозябания в нищете и убожестве без имени и без будущего? В детстве с позором меня гнали отовсюду. Вы отказывали мне даже в знакомстве с отцом, человеком знатным, я знаю». «А теперь своим отказом вы отнимаете у меня единственный шанс на имя и состояние. Как это подло с вашей стороны!» О, запричитала и жени, обхватив голову руками. «Эрнестина, дочь моя, доченька!» «И ты терпишь, что этакая закорючка вот так с тобой разговаривает?» Возмущенно подхватила Жанна. «Оскорбляет еще?» «Эх, у меня бы она другую песню запела!» «Сударыня!» — огрызнулась Эрнестина. «Вам-то что от меня нужно? Я вас и знать не знаю». «Ах, паршивка, не знает она меня», — заверещала старая Жанна. «А когда твоя мать, вместо того, чтобы отдать тебя, как все, к чертям собачьим в приют, работала, не покладая рук, чтобы тебя же, змеюку неблагодарную, прокормить да приодеть? Кто тебя тогда холил лелеял? Кто нянчил тебя вместе с кормилицей от роди-то приблудная?» «Ах, это я-то приблудная!» «Раз так не осталось в долгу Эрнестина, то это не мой грех. У матушки спросите, каким ветром меня надуло». «О горе мне, горе!» Эжени согнулась от отчаяния и удушающих рыданий. «О горе, горе!» «Здесь нет ни одного порядочного мужика», — заорал вне себя Рего, «за которого можно отдать порядочную женщину». В этот момент Армана охватило желание подбежать к жене встать перед ней на колени и расцеловать ее руки. Он уже приподнялся с кресла, но дьявол ткнув пальцем в дарственную оборвал его: Ты читай, читай лучше. И Луицы рухнул обратно на указанное ему место. Зато адвокат в мастерском прыжке поймал посланный рего мяч, понимая откуда идет его ярость. Сударь: будь и жени пероль хоть бедный, хоть богатый, но здесь найдутся честные люди, «Готовы и предложить ей руку и сердце?» «Конечно!» — выкрикнули в один голос клерк и приказчик, вскочив с места. «Конечно, найдутся!» «И я тоже не против», — послышался голос малыша Пьера. «Э, жени, послушай меня», — сказал старый Риго. «Выбери мужа из тех, кто здесь. Эти господа не так уж плохи, как я сначала думал. Они даже чем-то мне по душе». «Нет, дядюшка, нет». «Слишком уж все отвратительно, Господь мне свидетель!» «Просите прощения у матушки!» — шепнул граф Далиме Эрнестине. «Или мы погибли!» Эрнестина застыла в нерешительности. Луица наблюдал за происходящим и, повсюду узнавая руку дьявола, тихо сказал ему. «Ты был прав, бедная мать лучше не скажешь». «Погоди, хозяин, то ли еще будет!» — хмыкнул в ответ сатана. Туторна Сина подошла к жене, встала на колени и очень-очень трогательным голосом, но с сухими и жесткими глазами проговорила. «Простите меня, матушка. Какое-то минутное помешательство не иначе. Должно быть, это любовь. Я совсем потеряла рассудок. Вы сами верно знаете, до чего может довести сильная страсть». «Замолчи, замолчи, несчастная», — ответила жени. «Не оскорбляй меня своими мольбами, как оскорбляла злобой». «Раз уж Бог дал мне жизнь лишь за тем, чтобы я жертвовала ею ради других, я отдам ее до конца. Раз уж нет другого пути, то придется мне положить свою жизнь на алтарь твоего счастья». Умолкнув, она обернулась к адвокату, собираясь с духом. Но тут, казалось, силы оставили ее. И она еще раз с надеждой взглянула на Луицы. В ее глазах светилось последнее предложение человеку, у которого, как она считала, сохранилась хоть капелька совести, раз он смог отказаться. Но дьявол опять издал свой противный смешок, и Луица опустил глаза. «Сударь», — обратилась тогда и к адвокату, — «желаете ли вы взять меня в жены?» «Да, сударыня», — ответил господин Бадор, «и бог мне свидетель, как я буду почитать и уважать вас до конца дней своих». «Ну вот и хорошо», — крякнул Риго, — «сказано, сделано». «А теперь, господин нотариус, вскройте конверт с дарственной. Я буду придерживаться ее положений в любом случае, женятся они или нет. А тот, кто будет недоволен, может проваливать. Читай, чернильная твоя душа, читай». Нотариус не спеша взял в руки конверт и сломал одну за другой пять печатей. Он делал все нарочито медленно, словно задавшись целью вытянуть все жилы из женихов. Клерк и приказчик Лично уже не заинтересованные, потешались вовсю над перекошенными физиономиями счастливцев. А Луицы с грустью смотрел на несчастную жени, закрывшую лицо руками. Нотариус тем временем торжественно развернул лист бумаги, а потом, взяв в руки очки, начал тщательно их протирать. Отлично, отлично, одобрительно отозвался Рего. Спешка нам не впрок. Все будет, господа, все будет. Наконец, нотариус выдрузил очки на нос и, прокашлившись, как полагается, прочел дарственную, из жестокой любви к порядку, не пропустив ни слога этого варварского протокола, пока не дошел до пресловутой статьи, гласившей, что Ригу отдает в приданное 2 миллиона франков, в настоящее время хранящиеся на счету во французском банке своей внучатой племяннице Эрнестине Турникель, в небрачной дочери Эжени Пероль. Эрнестина испустила радостный крик, граф Далиме припал к ее ногам, А госпожа Далиме сжала обоих в материнском объятии, непомерно удлинившихся вдруг рук. Женя обронила слезу и сказала господину Дободору. «О, сударь, простите меня!» «Ах, оставьте, оставьте, сударыня! У меня в кармане лежит неплохой документик, по которому с этого момента граф Далиме должен вам 500 тысяч франков». «Как?» – закричала на жениха Эрнестина. «Вы посмели распоряжаться моим преданным?» «А если бы оно досталось не вам?» — усмехнулся адвокат. «Мы еще оспорим содержание этого документа», — пенился Пер. «Оно в полном порядке как по содержанию, так и по форме. А это мы еще посмотрим». «Ну хорошо, хорошо», — вмешался Рего. «В конце концов вы можете и не жениться, если не хотите. Что сделано, то сделано, и преданное будет дано так, как предписано дарственной». «Если, конечно, господин Далиме признает законность соглашения», ухмыльнулся адвокат. «Не вздумайте!» — опять крикнула на будущего мужа Эрнестина. «Это нечестно!» — сказал граф. «Расписку вырвали у меня обманным путем». «А как насчет моих десяти тысяч?» — поинтересовался клерк. «Как еще?» — заверещала Эрнестина. «И моих!» — добавил приказчик. «И, по всей видимости, барона расплылся в улыбке Риго». «Я лично не участвовал в этой грязной дележке», — возразил Луици. Нотариус оборвал поднявшийся гвалт столь едким и громким на этот раз смехом, что все тут же умолкли, приготовившись слушать. «Однако, господа, я ведь не закончил еще чтение документа», — напомнил он. «Слушайте дальше». «Так вот, вышеуказанная сумма будет вложена в государственные облигации под 5% годовых». «Недурственно», — тут же подсчитал приказчик, — «облигации у нас сейчас идут по 110, так что в сумме это составит 99 909 франков и 9 сантимов в год». «Я бы предпочел вложить их в ипотечный банк», — задумчиво ковырнул в носу клерк. «Тише, тише, господа», — раздраженно шикнул на них граф Далиме, — «дослушаем же до конца». «Вышеуказанная рента», — продолжил нотариус будет выплачиваться, как узуфрукт от суммы в 2 миллиона франков госпоже Эжени Пироль в девичестве Турникель до конца ее дней. Ее же дочь, Эрнестина Турникель, обладает правом собственности без права пользования доходами от нее. Просто восхитительно. «И до чего же умно придумано?» – воскликнул адвокат. «Очень даже глупо», – возразил граф. «А на что же мы будем жить до конца ее дней?» «У вас есть расписка на полмиллиона?» — сказал клерк. «Господин Бодор только что так ее расхваливал?» «Да-да», — вспомнил пэр. «Неплохая была сделка». «Она не действительно, тут же отозвался адвокат. «Ведь я даже не коснусь этих денег. Они ваши, так что извините». «Мошенник! А вы жалкий нищий!» «Нос!» — громовым голосом заглушил их перепалку Риго. «Говорите, ваше сиятельство!» Согласны ли вы жениться на таких условиях? Да или нет? Ну и ну, забегал по комнате Пер. Ведь один Бог знает, сколько придется ждать эти два миллиона. Прекрасная, конечно, перспектива, но очень уж отдаленная. Ах сударь, возмутилась Эрнестина. Вот она какая ваша любовь. Но барышне пробормотал граф. Сами подумайте, ведь ваша матушка слишком молода. «Какой ужас!» — вскрикнула Эжени. «Не переживайте вы так!» — обеспокоенно шепнул ей адвокат. «А то не ровен час заболеете!» Эжени отвернулась от него и встретила ничего не выражающий, словно помутненный головокружением взгляд Луицы. В этот момент Ригуа опять рявкнул. «Ну так что, господин граф, согласны вы или нет?» Граф никак не мог решиться, и нотариус шепнул ему. «Ваше сиятельство». «Госпожа Пироли в самом деле молода, но вот бабулька уже давно на ладан дышит. Стоит только немножко умаслить ее, и ее миллиончик достанется вам, не пройдет и пара годков». «Верно?» — поддакнула Эрнестина. «Я согласен», — выдохнул граф. «Не подать ли лошадей столичным франтом?» — тут же спросил малыш Пьер. «Хоть бы тебя черти унесли», — ответил клерк. «Этого ему не миновать», — заметил нотариус. «Черт бы вас побрал всех и меня вместе с вами!» — вскричал взбешенный приказчик. «Это его долг», — ухмыльнулся нотариус. «И он его с удовольствием выполнит». «Прекрасно, господа», — продолжил он. «Но мы еще не закончили. Нам предстоит еще узнать, кого выбрала госпожа Турникель». И правда, малыш Пьер выдвинулся на первый план галантно выпить в грудь. «Я лично в этом не участвую», — заявил приказчик. «И у меня что-то пропало всякое желание жениться», — сказал клерк. «В таком случае остаются только двое», — подвел итог нотариус. «Малыш Пьер и барон де Луици. Я», — перекосился Арман. К месту было бы отметить, нотариус до такой пронзительной ноты возвысил голос, что заглушил всякое шушуканье в гостиной, что брачный договор госпожи Турникель составлен исключительно в пользу жениха, ибо ее миллион не определен в качестве приданого. Она как бы признает, что это деньги будущего мужа, откуда следует, что ее счастливый супруг может распоряжаться этим миллионом целиком по своему усмотрению. «Но это же совсем другое дело», — воскликнул приказчик. «Да, это круто меняет положение». «Вовсе нет», — сказала старуха. В оба мне отвратительны, так что до свидания, господа пижоны!» И правильно расправил плечи малыш Пьер. «Брысь, вертихвосты! Не про вас, красавица Жанна!» «Что да, то да», — продолжала госпожа Турникель. «И чтобы моя внучка не очень-то заносилась, раз стала графиней, то меня вполне устроит титул баронессы». «Вот как!» — огорченно вздохнул Форейтер. «Что ж, прощайте, Жанна!» Вы пренебрегаете старой дружбой. Смотрите, как бы вам потом не пожалеть». «Что ж, прощайте, Жанна. Вы пренебрегаете старой дружбой. Смотрите, как бы вам потом не пожалеть». Притворившись, что уходит, он вдруг резко обернулся. «Кстати, дон барон из Берлина о четырех лошадях. Совсем забыл. Я же не отдал вам письмо от того сухаря в черном платье. Затерялось где-то в кармане». Малыш Пьер бросил конверт на стол, и Луицы принялся за чтение. Тем временем в гостиной все бурлило. Адвокат пытался успокоить Эжени, а граф далима громко переругивался с Арнестиной из-за уплывающего из рук бабушкиного наследства. Вот что прочел Луицы. «Сударь, вынесено судебное решение о вашем задержании, подлежащее немедленному исполнению. Вы задолжали сто тысяч франков». «Все необходимые меры для ареста приняты, местные органы власти поставлены в известность. Прошу уплатить мне сумму, причитающуюся с вас по приговору, или явиться лично ко мне в МУР, если не желаете испытать все неприятности публичного ареста и скандала». Лалаге, коммерций инспектор. «Миллион!» – закричал нотариус, словно желая угомонить общество. «Миллион, вы понимаете?» «Миллион франков, который переходит во владение и полное распоряжение будущего супруга». «Ты окончательно отказываешься, малыш Пьер?» – спросил Риго. «Она не хочет меня, неблагодарная», – жалобно прохныкал Фарейтор. «Не уходи пока, малыш. Если уж не суждено мне стать баронессой, тогда стану крестьянкой. Ни одно, так другое». «Прекрасно сказано», – подметил нотариус. Ни одно, так другое, в этих словах участь большинства людей, ведут ли они полной радости образ жизни, или же гниют в Сент-пилажи. Нус! насупился Рего. Господин барон, вы что, уснули? Выбирайте, или вы мой деверь, или же я сажаю вас в кутуску. Ибо предупреждаю вас, поскольку переводной вексель не в чиханных руках, как в моих, то я могу сказать вам заранее, в каких местах вам предстоит провести ближайшие пять лет если сейчас откажетесь. Согласны? Раз. Барон вцепился ногтями в грудь. Два. Барон в бешенстве разодрал себе кожу. Три. Последний раз спрашиваю, согласны? Да, крикнул барон, поднимаясь с места и глядя вокруг с такой угрозой в глазах, что никто не посмел не то что засмеяться, но и пикнуть. Тяжело же ему это далось, тихо крякнул Риго. «Не так тяжело, как я ожидал», — задумчиво молвил нотариус.